Глава 11 Следующую нотацию получаю рано утром в автобусе с самой неожиданной стороны от Мэдисон. Ты уверена, что хочешь подписать контракт с Кос? Я удивленно смотрю на нее. Все-таки на пять лет, и они почти ничего не платят все эти годы, и неизвестно, куда тебя занесет. Вдруг все закончится тем, что ты пойдешь туда же, куда и Финли, она делает страшное лицо». Тот поворачивается к нам со своего места перед нами и подмигивает. «Если повезет», — говорит он. «Что скажешь насчет контракта?» — интересуюсь я у него. «Это лучшее, чем я когда-нибудь занимался», — серьезно отвечает он. «Мне нравится». «Но...» — вмешивается Мэдисон. «Никаких «но». Только если рассчитываешь на работу в парках, не надейся. Подумай о запасном плане». «Чуть позже». Сижу в том же помещении, где накануне утром проходил семинар, и изучаю контракт. Последний раз я подписывала контракт после зачистки, когда меня выпускали из больницы. Кажется, так давно. Тогда у меня не было выбора. Представляю, что случилось бы, откажись я его подписать. Тот контракт целиком состоял из обязательств соблюдать правила. В новой семье, в школе, в обществе. Делать все возможное, чтобы не причинять неприятности себе и окружающим. Я понимала взятое на себя обязательство, когда ставила подпись, но долго ли их выполняла? Если лордеры найдут меня сейчас, то схватят как нарушительницу контракта. В перечне запретов попытка зачищенного узнать о своем прошлом стоит на одном из первых мест. А использование ТСО для изменения внешности, присвоение чужого имени и поддельное удостоверение личности усугубят мои прегрешения». Но этот контракт могу и не подписывать, выбор за мной. Грызу ручку, стараюсь сосредоточиться и внимательно изучить его. Вокруг передвигаются стулья, никто не задает вопросов, все садятся, ставят подпись, не читая, и издают документы. Я не тороплюсь, вскоре замечаю любопытные взгляды в мою сторону. Что это значит, пять лет обучения? Подготовка к карьере, какой бы она ни была, и кто бы ее ни выбрал, я или они?» Это жизнь, моя собственная. Как зачищенная я не могла бы принимать подобное решение до 21 года. Если бы 7 лет назад у меня не украли АПТ, если бы я не стала сначала террористкой, а потом зачищенной, как бы я сейчас жила? Сидела бы именно здесь, в это самое время пытаясь принять верное решение? Возможно, Люся была бы счастлива, взволнована, подписала бы контракт и отправилась праздновать события на уикенд с друзьями, Наверное, она была бы уверена, что сделала правильный выбор, оставшись в родном городе, где все ее знают. Возражала бы Стелла против решения Люси. Стала бы спорить с ней, просить остаться дома в безопасности. Я оставлю подпись «Райли Кейн». На следующем листе я должна пометить название секций в приоритетном для себя порядке. Номером первым помечаю «Национальные парки», номером вторым «Подумав образование». Смотрю на остальные, а сама думаю, что осталась последней, склонившейся в зале над документами, и помечаю остальные, как придется, но санитарею и исполнительное ведомство ставлю на последние места. Сдаю бумаги. Потом несколько часов идет сдача тестов на пригодность, понятливость, математика, неформальная логика и последовательности. Когда все закончилось и наступает время уходить, нам говорят, что результаты тестов сообщат в понедельник в 8 часов утра. И тогда же мы узнаем, какие четыре испытания нам предстоят в течение четырех недель. В этот же день начнем проходить первое испытание. Выхожу на улицу. От вчерашнего солнца осталось одно воспоминание. Небо серое, горы спрятались за тучи. Тем лучше. Сразу сажусь на автобус и еду назад в пансионат. Надо встретиться со Стеллой и сообщить ей, что я подписала контракт. Добираюсь до дома и обнаруживаю, что боковая дверь, которой мы обычно пользуемся, заперта. Хорошо, что я прочитала правила вчера вечером, знаю код замка. Набираю комбинацию цифр, захожу, внутри тихо, открываю журнал, чтобы сделать запись, и вижу строчку «Стелла Коннор» в первой колонке «Покупки в следующий время возвращения 4 часа дня». Она тоже следует правилам. Еще одно имя «Стеф» и тоже за покупками. Наверное, девушка, работающая у неё, Просматриваю сегодняшнюю страницу. Похоже, никого нет дома, и в ближайшие несколько часов никто не вернется. Время идти на разведку. Меня охватывает необычное чувство возбуждения. Сначала я иду, крадучись, тихо, словно жду, что на меня выскочит кто-то из-за угла и грозно спросит, что я тут делаю. начиная с общих помещений, соединительных коридоров, лестничных пролетов, брожу, стараюсь увидеть хоть что-нибудь знакомое, и ничего не вижу. В одном из холлов Паунс спрыгивает со стола как раз в тот момент, когда появляюсь из-за угла, чуть не вскрикиваю. «Дом огромный, Паунс следует за мной, когда я захожу в большую сверкающую кухню, потом в подсобке, хозяйственное помещение с посудными шкафами». «Ничего не кажется знакомым, ничто не притягивает взгляда, хотя кухня новая, возможно, ее изменили с тех пор, как я тут проживала. Потом пробую дверь в кабинет Стеллы, заперта. Стелла сказала, что комната в башне, куда я заселилась, никогда не была моей. Где же я жила? Стараюсь отбросить себя во времени, перестать думать, дать волю ногам, но ничего не срабатывает». Я видела сны со своей комнатой, но если закрываю глаза и пытаюсь представить ее, все очень неопределенно. Есть какие-то представления о размерах. Видятся белые оплатяные шкафы, вычурная кровать. Может, в альбомах найдутся фотографии моей комнаты. Иду к себе. Закрываю дверь, достаю заколку из волос и открываю замок в шкафу. Тащу альбомы на кровать, раскладываю по порядку от первого до одиннадцатого. Открываю один альбом другой, просматриваю их, ищу фото со своей комнатой, расстраиваюсь, поняв, что в отличие от первого альбома, где я представлена маленьким ребенком, все остальные посвящены дням рождения. Начиная с первого, где меня запечатлели с размазанным по лицу тортом, и далее, где я все старше. Похоже, к дням рождения относились серьезно. Каждый год тематический праздник и украшенный торт «Феи», «Пони», «Пикси», «Мамочка делала их для меня». По спине пробегает озноб. «Мамочка? Стелла». Много снимков, на которых она смеется, обнимает меня. Я обнимаю ее. Мне было всего несколько лет, когда ее темные волосы начали светлеть и становиться блондинистыми, как у меня. Я подрастала, и мои волосы чуть темнели. Удивительно, но она словно старалась, чтобы мы походили друг на друга как можно сильнее. И опять нигде нет папы. В альбомах пустые места, будто снимки вынули, но таких мест немного, и они встречаются далеко друг от друга. Очевидно, с самого начала папа редко фотографировался. Он сам делал большинство снимков. В моем мозгу всплывает образ отца, держащего перед глазами фотокамеру. Но тут же исчезает. Надо спросить у Стеллы, что стало со снимками, вынутыми из альбомов. Она их убрала куда-нибудь или уничтожила? Что-то заставляет меня отложить в сторонку все альбомы, кроме последнего, одиннадцатого. Первая страница — улыбающаяся Люси. Это я. Руки и спина вдруг покрываются гусиной кожей. Я одета в розовое платье. То самое из шкафа и моего сна. Паунс прыгает на кровать, подходит, наблюдают, как я переворачиваю листы. Смотри, это ты, шепчу я, и сама не знаю, почему говорю шепотом. На нескольких снимках подряд Паунс... Тогда еще котенок бегает за веревочкой, сидит у меня на коленях, спит на руках. Подарок мне на 10-й день рождения. Потом фотографии большого розового торта из мороженого, приготовленного на день рождения. На этот раз в нем использована тема маленькой принцессы. 10 свечек, так что я имею право так называться. Еще несколько листов, и все меняется. Я продолжаю улыбаться, но что-то не так. Это написано у меня на лице – Я держу нечто в себе. В какой-то момент мне кажется, что начинаю понимать, но тут ощущение ускользает. Что произошло? Переворачиваю следующий лист. Здесь меня снимали на открытом воздухе в солнечный день на фоне вершины «кэтбеллс». В руках держу «паунс» и на этот раз радостно улыбаюсь щербатым ртом. Листаю дальше «ничего». Просматриваю альбом до конца. Пусто. У меня холодеет внутри». Я захлопываю альбом, сердце колотится в груди. Эта последняя фотография попала в ПБВ. Ее сделали незадолго до моего исчезновения. Стелла послала ее на веб-сайт в слабой надежде, что меня найдут, и наступит день, когда она вновь обретет дочь. Долго сижу на кровати, уставившись в стенку, и думаю. Не знаю, почему стараюсь держаться подальше от Стеллы. Может быть, меня отталкивает неистовый призыв ее глаз? Все эти снимки показывают, кем мы были друг для друга в ту пору. Для нее наша связь самая естественная, близкая и крепкая на свете, а для меня далекий отзвук, как однажды услышанный отрывок песенки, из которой я не помню ни одного слова. А теперь, вместо того, чтобы остаться с ней здесь, я подписала контракт с КОС. До меня доносится отдаленный шум, автомобиль. Смотрю на часы, уже почти четыре Они должны возвращаться. Вскакиваю, быстро убираю альбомы в шкаф, в том же порядке, в каком лежали, запираю его и спускаюсь по лестнице. Стелла в кухне распаковывает коробки с бакалеей. Я останавливаюсь в дверях, она поднимает взгляд и улыбается мне. «Помочь?» — спрашиваю я. «Конечно». Мы укладываем продукты в два массивных холодильника, и она показывает мне, в какой из шкафов разместить остальные покупки. Теперь... «По чашке чая и поболтаем», — говорит она и ставит чайник на плиту. «Стеф осталась в городе, поэтому мы можем некоторое время побыть наедине». Она разливает чай, и мы усаживаемся рядышком на табуретке. «Мне надо кое-что тебе сказать», — начинаю я и смущаюсь. «Что такое, Райли?» «Прости, но я подписала контракт с Кос». Я приготовилась к ответной реакции, Но она прихлебывает чай и смотрит на меня спокойным взглядом. «Я знала, что подпишешь. Хотя тебе известно, что я не в восторге от национальных парков. То, чем они там занимаются, бывает опасным. А если ты попадешь в исполнительные органы, где сотрудники проходят усиленную проверку, будет вообще катастрофа. Но мы выждем и посмотрим, куда тебя распределят. Пока нет смысла волноваться, правда?» Мое удивление перерастает в шок. «Это так не похоже на ту реакцию, которую я ожидала». «Спасибо, мама», — шепчу я. И ее лицо расцветает улыбкой. Она протягивает руку, но вместо того, чтобы обнять меня, как вчера, касается моей щеки. Моргая изо всех сил, встает, идет к стойке позади нас и достает коробку. «У меня есть кое-что для тебя». Открывает ее и достает маленькую черную прямоугольную штуку. «Что это?» «Смотри, это камера». «Эти новые, такие умные...» Она нажимает маленькую кнопку, и объектив со щелчком открывается. Видны линзы и несколько контрольных индикаторов. Камера совсем маленькая, всего несколько пальцев в ширину. Стелла показывает мне, как она работает. «Я вот что подумала. Если тебе придется бегать каждый день, ты сможешь делать фотографии и потом показывать мне, чем вы занимаетесь. Можем вместе начать новый альбом, правильно?» Спасибо, говорю я, и делаю несколько снимков Паунс, сидящий у наших ног, фотографирую Стеллу и разные участки кухни. Потом встаю рядом со Стеллой, вытягиваю руку и делаю совместный снимок. Она объясняет, как демонстрировать фотографии, нажимая на кнопку и проецируя их на поверхность, и после нескольких щелчков, вот они мы, стоим рядом и улыбаемся на кухонной стене. «Ах, да, я еще кое-что для тебя принесла», — она лезет в карман. «Сделала копию ключа от шкафа с альбомами, чтобы ты могла их посмотреть, когда захочешь. Только запирай шкаф, а ключ убирай подальше. Не хочу, чтобы кто-нибудь забрался туда, понимаешь?» Она протягивает ключ, я сжимаю его в руке, потом кладу в карман. Чувствую себя виноватой, ведь она не знает, что я уже открывала шкаф. «Вспоминаю, что собиралась спросить про убранные из альбомов фотографии папы, но не могу заставить себя. Не сегодня. Не сейчас, когда мы так ладим друг с другом. Что ж, пока достаточно. У меня еще дела», — говорит Стелла. «Сегодня у Элли день рождения. Хочешь помочь мне украсить торт?» «Торт на день рождения Элли не такой замысловатый, как во времени моего детства». Трехслойный шоколадный торт с шоколадной глазурью, с затейливыми глазурованными цветочками, украшающими верхнюю часть, и двадцатью свечками. Он очень вкусный и у всех хорошее настроение, даже Мэдисон воздерживается от ненужных замечаний. Она объявила, что причина ее доброго настроения заключается в следующем – У нее единственный свободный уикенд в этом месяце, и поэтому завтра мы с ней отправляемся на групповую прогулку на Кэтбеллс вместе с Финли. Позже я узнаю, что Элли – страстный садовод и очень плещена тем, что цветы на торте были скопированы с тех, которые она вырастила в саду прошлым летом. И я даже чувствую в душе легкую зависть».